Глава шестая. Незнакомец. Основанная таким образом и прославленная своей вывеской, гостиница Крополя быстро преуспевала. Крополь не надеялся сильно разбогатеть. Ему довольно было удвоить сумму в тысячу луидоров, оставленную ему отцом, затем продать дом со всеми запасами и счастливо зажить на свободе в качестве гражданина города Блоа. Краполь был падок на барыши и пришел в полный восторг, узнав о приезде короля Людовика XIV. Он, жена его, Петрину и два поваренка тотчас принялись бить голубей, домашнюю птицу и кроликов. В минуту двор гостиницы согласился пронзительными криками и жалобными стонами. В это время у Крополя жил только один постоялец. Это был человек лет 30, красивый, высокий, мрачный, или, вернее сказать, задумчивый. Он был одет в черное бархатное платье, расшитое бисером. Простой белый воротник, как у самых строгих пуритан, открывал красивую нежную шею. Небольшие светлые усы обрамляли презрительно сжатые губы. Говоря с людьми, он смотрел им прямо в лицо, не вызывающе, но твердо. Холодные голубые глаза его так блестели, что многие взоры опускались перед ним, как более слабая шпага во время поединка. В те времена, когда люди, созданные Богом равными, также резко разделялись, благодаря предрассудкам, на две касты – дворян и простонародья, как они разделяются на белую и черную расу – в те времена, говорим мы, этого незнакомца непременно приняли бы за дворянина, и притом за дворянина самой лучшей породы. Для этого достаточно было взглянуть на его руки с длинными тонкими пальцами, жилки виднелись под кожей при малейшем движении. Незнакомец приехал к Крополю один. Не колеблясь, не задумавшись ни на минуту, он занял лучшие комнаты, предложенные ему хозяином гостиницы, указавшим их ему в низких целях — сорвать лишний куш, как сказали бы одни, или самыми похвальными намерениями, как сказали бы другие, если принять во внимание, что Крополь был физиономистом и оценивал людей с первого взгляда. Комнаты эти занимали всю лицевую сторону старого треугольного дома. В первом этаже находилась гостиная с двумя окнами, возле нее вторая комната, а наверху спальня. С самого приезда дворянин едва прикасался к кушаньям, которые ему подавали в его комнату. Он сказал только два слова хозяину, приказав впустить к себе некоего парри, который должен был скоро приехать. Затем он погрузился в такое упорное молчание, что Крополь, любивший хорошее общество, почти оскорбился. В то утро, с которого началась наша повесть, этот дворянин встал очень рано, сел к окну в гостиной и стал с печалью пристально глядеть в конец улицы, вероятно поджидая путешественника, о котором он предупредил хозяина гостиницы. Так увидел он кортеж правителя, возвращавшегося с охоты, а потом мог снова насладиться тишиной города, погруженного в ожидание. И вдруг общая суматоха. Слуги, бросившиеся в поля за цветами, скачущие курьеры, метельщики улиц, поставщики герцогов, встревоженные и болтливые лавошники, стук экипажей, мелькание парикмахеров и пажей — весь этот шум и суета поразили его, не нарушив, однако, его бесстрастного величия — которое придает взгляду льва или орла такое высокомерное спокойствие посреди криков «Ура!», топота охотников и зевак. Однако крики жертв, умерщвляемых на птичьем дворе, беготня госпожи Крополь по узкой и скрипучей деревянной лестнице и метание Петрино, который еще утром курил у ворот хладнокровно, как голландец, несколько удивили и встревожили путешественника. Он уже встал, чтобы навести справки, когда дверь отворилась. Незнакомец подумал, что к нему вводят нетерпеливо поджидаемого путешественника, поэтому он быстро сделал несколько шагов по направлению к двери. Но вместо человека, которого он ожидал, появился Крополь. Позади трактирщика на лестнице мелькнула хорошенькая личика госпожи Крополь. Она бросила украдкий взгляд на молодого человека и тотчас исчезла. Краполь вошел, улыбаясь, с колпаком в руках, скорее сгибаясь, чем кланяясь. Незнакомец, не говоря ни слова, вопросительно взглянул на него. — Сударь, я пришел спросить вас, — сказал Краполь, — но как прикажете вас называть? Вашим сиятельством, маркизом или... — Называйте меня просто сударь и говорите скорее, — отвечал незнакомец надменным тоном, не допускающим ни споров, ни возражений. Я пришел спросить вас, сударь, как вы провели ночь и угодно ли вам оставить за собой квартиру? — Да. — Но, сударь, явилось новое обстоятельство, которого мы не предвидели. — Какое? — Его Величество Людовик XIV приедет сегодня в наш город и пробудет здесь целый день, а может быть и два. Лицо незнакомца выразило крайнее изумление. — Французский король приедет в Блуа? — Он уже в дороге. — Тем более мне нужно остаться здесь, — сказал незнакомец. — Как вам угодно. Но желаете ли вы, сударь, оставить за собой всю квартиру? — Я вас не понимаю. Почему сегодня я должен занимать меньшее помещение, чем вчера? — А вот почему, сударь. Вчера, когда ваша светлость изволила выбирать помещение, я назначил цену, не думая о ваших средствах. Но теперь... Незнакомец покраснел. Он подумал, что его считают бедняком и оскорбляют. «А сегодня вы задумались о моих средствах?» — спросил он хладнокровно. «Сударь, я, благодарение Богу, человек честный. хотя и трактирщик, во мне течет дворянская кровь. Мой отец служил в войсках маршала Данкра. Упокой Господь его душу». «Об этом я не собираюсь с вами спорить. Я только хочу узнать, и поскорее к чему клонятся ваши вопросы». «Сударь, вы, как человек разумный, поймете, что город наш очень мал». Двор наводнит его, все дома будут забиты приезжими, и поэтому квартиры крайне вздорожают. Я знакомец покраснел еще сильнее. «Так скажите ваши условия», — проговорил он. «Мои условия скромны, сударь, потому что я ищу честных барышей и хочу уладить дело, не проявляя ни деликатности, и грубости. Помещение, которое вы извольте занимать, очень просторно, а вы совершенно один». «Это мое дело». «О, разумеется! Ведь я не выгоняю вас!» Кровь бросилась в лицо незнакомцу. Он пронзил бедного Крополя таким взглядом, что тот охотно забился бы под знаменитый камин, если бы его не удерживал на месте собственный интерес. «Вы хотите, чтобы я выехал? Так говорите прямо, но поскорее!» «Сударь, сударь, вы вы не изволили понять меня. Я поступаю деликатно, но я неудачно выразился». Или, быть может, вы, будучи иностранцем, как я вижу по вашему выговору. Действительно, в незнакомце нетрудно было узнать англичанина по легкой картавости, заметной даже у тех англичан, которые наиболее чисто говорят по-французски Вы иностранец, сударь, и, может быть, не улавливаете оттенков моей речи. Я хочу сказать, что вы могли бы расстаться с одной или двумя комнатами, тогда плата за квартиру значительно уменьшится, и совесть моя успокоится. В самом деле, тяжело чрезмерно набавлять цену на квартиру, когда уже получаешь за нее порядочную плату. — Что стоило помещение вчера? — Луидор, сударь, со столом и кормом вашей лошади. — Хорошо. А сколько сегодня? — А вот тут-то и затруднение. Сегодня приедет король. Если двор будет ночевать здесь, так придется засчитать и сегодняшний день. Выйдет, что за три комнаты, по два Луидора за каждую, надобно шесть Луидоров. Два луидора, сударь, — это пустяки, но шесть луидоров — это уже много. Незнакомец только что весь красный побледнел, как смерть. С героической бравадой он выхватил из кармана кошелек с вышитым гербом. Кошелек был так тощ, так сплющен, что Крополь не мог не заметить этого. Незнакомец высыпал из кошелька деньги на ладонь. Там оказалось три двойных луидора — что составляло шесть простых. Краполь, между тем, требовал семь. Он взглянул на незнакомца, словно говоря, «Ну, что же ты?» «Мы договорились на Луидоре, не так ли, трактирщик?» «Да, сударь, но...» Незнакомец пошарил в кармане штанов и вынул маленький бумажник, золотой ключик и немного серебряных денег. Их набралось на Луидор. «Покорно благодарю, сударь», — сказал Краполь, — Мне остается узнать, угодно ли вам удержать комнаты и на завтрашний день. В таком случае я оставлю их за вами. Если же вам не угодно, то я обещаю помещение чинам свита Его Величества, которые должны скоро приехать». «Хорошо», — отвечал незнакомец после довольно продолжительного молчания. «У меня нет больше денег, как вы видели сами. Однако я оставлю за собой комнаты». «Вам придется продать кому-нибудь в городе этот бриллиант или взять его себе в обеспеченье». Караполь так долго рассматривал бриллиант, что незнакомец поспешил добавить. «Мне было бы приятнее, если бы вы продали его, потому что он стоит 300 пистолей. Еврей, есть же какой-нибудь еврей в Блуа, даст вам 200 или по меньшей мере полтораста». «Возьмите, сколько бы вам ни дали, если бы даже пришлось получить только то, что приходится с меня за квартиру. Ступайте. «Ах, сударь!» — сказал Крополь, смущенный благородством, бескорыстием незнакомца и его несокрушимым терпением при виде такой недоверчивости. «В Блуа совсем не так грабят, как вы изволите думать, и если бриллиант стоит, как вы говорите...» Незнакомец опять взглянул на Крополя и поразил его, как молнией, взглядом своих голубых глаз. — Я не знаток бриллиантов, вскричал Краполь. — Поверьте, сударь! — Но ювелиры понимают толк в драгоценных камнях. — Спросите их, — посоветовал незнакомец. — Теперь, кажется, наши счеты покончены, не так ли? — Да, сударь. И к большому моему сожалению я опасаюсь, что оскорбил вас. — Нисколько, — возразил незнакомец с величественным жестом. — Или, может быть, вам показалось, что с благородных путешественников дерут втридорога... Поверьте, сударь, что только необходимость. Ну, хватит об этом, говорю вам. Оставьте меня одного. Крополь низко поклонился и вышел с растерянным видом, который говорил о его добром сердце и явных угрызениях совести. Незнакомец сам затворил дверь, и, оставшись один, посмотрел в пустой кошелек, из которого он вынул шелковый мешочек, где лежал бриллиант, последнее его достояние. Он снова порвался в карманах, заглянул в бумажник и убедился, что больше у него ничего нет. Тогда он поднял глаза к небу с высшим спокойствием отчаяния, вытер дрожащей рукой капельки пота, блестевшие в морщинах его благородного лба, и снова обратил долу взор свой, некогда полный непревзойденного величия. Гроза прошла вдали от него. Быть может, в глубине души своей он свершил молитву. Потом он подошел к окну, сел на прежнее место и просидел неподвижно, как мертвый до той минуты, когда небо потемнело, и на улице показались первые факелы, давая сигнал, что пора начинать иллюминацию и зажигать огни во всех окнах.